Глава 3. «Ну, подумаешь, связалась с ловчими», — бурчала я себе под нос, пробираясь по улочкам города, который только начинал просыпаться. «Ну, подумаешь, связала себя с одним из них магическим договором. Ведьма я или где?» «Ну, какая еще ведьма сможет похвастаться подобным делом?» «Будет потом что вспомнить». «В том, что мы быстро определим, что никакой второй ведьмы в Лефорде нет, и я скоро получу свои шансы на побег, я даже не сомневалась». Кому, как и мне, знать, что ведьма тут только одна? К сожалению, так бы скрываться не пришлось. Да и опыт было бы у кого перенять. Настоящие истории послушать, а не эти байки. Ну не тянет меня мужчин в лес уводить и на луну полную выть. И что? Меня это перестает делать ведьмой? Так нет. Энергию все так же черпаю из себя и своих эмоций, а не извне, как маги и магиссы. В общем, я направлялась домой в лучшем расположении духа. Надо только отца убедить, что ни во что опасное я не ввязалась, а то это была моя первая ночь, проведенная вне дома. Боюсь представить, что там уже успели себе напридумывать сестры. Готовясь к самому худшему, я заглянула вначале домой и, никого там не встретив, направилась в кузню отца. Уже на подходе к ней было слышно, как опускает мастер свой молот на металл, Как высекает искры и как шипит вода, остужая его в себе. «Привет, пап!» Я проскользнула внутрь и тут же прикрыла за собой дверь, зная, насколько он злится, когда я выпускаю жар наружу. Отец смахнулся о лбопот, повернулся в мою сторону и нахмурился. «Ну и где тебя всю ночь носила, и Иви фран Под его взглядом тут же захотелось сжаться в комочек и притвориться, что ничего не было. «Ты один?» Я смотрелась, пытаясь отыскать спрятавшегося где-то в полумраке посетителя. Один. мира помогает мне сегодня, но сейчас ускакала заказ относить. Хорошо, что сестры сейчас тут нет. Они не любят, когда я говорю о магии или колдую. Это напоминает им о маме и делает только больнее. Ведь они знали ее, любили, а потом появилась я. Папа, для начала скажу, что все хорошо и мне сейчас ничего не угрожает. Сразу начала я, стараясь выбирать наименее опасную дорогу. «Пришлось задержаться на ночь в лесу, потому что... Э, ну... Э, магия, понимаешь, да?» Отец тоже не очень любил эту тему, но принимал меня такой, какая я родилась. И за это я была ему благодарна. «Точно все хорошо. Ты цела», — уточнил он. «И никому... не навредила?» «Нет, пап. Со мной точно все хорошо». И никому вреда я не причинила. Не привлекает меня это. Обсуждали же уже. Уперла я руки в бока. Помню, помню. Он поднял ладонь в примирительном жесте. Что сестрам скажешь? А надо что-то? Я изогнула бровь. Они хоть и не одобряют то, кем я являюсь, но все же принимают это и любят меня такой. Зачем что-то придумывать? Ну, как знаешь, пожал папа плечами. Вижу по глазам, это не все, что ты мне сообщить хотела. «Не все», — согласилась я. «Пока сюда бежала, сплетню подслушала. Говорят, сегодня к нам зажиточные путешественники приедут. Говорят, хотят посмотреть город и его окрестности. Хочу попытать удачи и набиться к ним в проводники. Думаю, деньгами не обидят. А сестрам больше монет от кузницы и заказов достанется». Я произнесла это на одном выдохе и широко улыбнулась. «Вот только отец вместо того, чтобы обрадоваться, почему-то нахмурился». «Иви, ты уверена, что это не те, которых тебе избегать стоит?» Ловчи хмыкнула я. «Пап, а они, если и появляются, то никогда о себе заранее не предупреждают!» «Глупости! Что им делать в нашем городе?» «Маги и маги со временами заезжают. Дела с мэром ведут. Так почему этим не явиться?» «Для того, чтобы сюда явились ловчие, пап!» — понизив голос, проговорила я. Кто-то должен донести о том, что в городе есть ведьма. О том, кто я, знает только семья и мои подруги. Город знал, что ведьмой была мама, но ее никто не тронул, никому не донес. Даже сейчас, когда ее тут больше нет, никто не являлся и не проверял, понесли ли ее дочери этот дар. Я говорила тихим уверенным тоном. Знала, что сказать, чтобы успокоить отца, а сама поставила точку напротив одного из вопросов без ответа. Ловчие знали, кем была моя мать, но не явились проверять ее детей. Почему? «Иви, хрупкая девушка в компании двух мужчин — это тоже не к добру», — покачал головой папа, явно намереваясь отговорить меня. «И я бы с радостью отговорилась, вот только магия мне не позволит теперь так просто отступить». «Знал бы ты, папа, что я вас сейчас спасаю! Тогда не делал бы такое лицо!» «Я себя в обиду не дам», — пообещала я, — и сама с собой мысленно согласилась. «А слухи меня не волнуют. Ты ведь знаешь, что я хочу накопить денег и уехать туда, где смогу научиться всему тому, что могу». Отец вновь укоризненно покачал головой, но ничего не ответил. Это и было ответом. «Спасибо, пап!» Я подскочила к нему, встала на носочки и чмокнула в колючую щеку, зная, что за эту нежность он мне простит любую шалость. Все же, что бы он там ни говорил, а я его любимая дочь». В это мгновение дверь приоткрылась, и внутрь проскользнула тонкая фигурка Ниры. Сестра была меня старше на год, но выглядела, наоборот, младше. «И вела!» — и взвизгнула она, вешаясь мне на шею. «Где тебя, засранка, всю ночь носила? Мы ведь переживали! А если бы...» ой... Она еще крепче меня обняла, а я смахнула внезапно выступившие слезы и отступила на шаг. «Все хорошо. Были кое-какие непредвиденные дела». Нира покачала головой. «Еще раз учудишь нечто подобное, не посмотрю, что уже взрослая по заднице прутом отхлестаю!» Я инстинктивно прикрыла ладонями попу и отступила на шаг. А сестра вначале легко улыбнулась, а затем рассмеялась. «Новость хоть слышала?» «Какую?» Я нахмурилась, надеясь, что молва о путешественниках еще не разошлась по всему городу. «Сын мэра нашего конкурс красоты среди местных красавиц устраивает!» «Жену выбирать себе будет!» «Линель теперь жалеет, что замуж выскочить поспешила!» — хмыкнула Нира, говоря о нашей самой старшей сестре. «Ведь сын мэра красавчик!» Под взглядом отца сестра резко поубавила пыл, а потом буркнула. «Да ладно тебе, пап! Зато если кто из нас выиграет его, то тебе приданное выдавать не придется!» Такое условие мэр выдвинул. «В общем, Иви, надеюсь, что ты запишешься на это мероприятие?» я «Замуж? Нет, спасибо!» «Подумаю», — постаралась я успокоить сестру. «А сейчас мне пора, побегу. Пап, если все получится, то распредели мои дни между девочками, ладно?» «Дни?» Нира повернулась к отцу, а я уже выскочила за дверь. «Знаю я эту любительницу языком потрепать. Точно везде опоздаю, если сейчас начну ей все объяснять. А мне опаздывать нельзя, еще перехватят моих ловчих. И тогда ищи ответы на свои вопросы, где хочешь». К воротам я подбежала как раз в тот момент, когда тяжелый засов отодвигали в сторону, а створки медленно расходились. Город ограждала высокая каменная стена. Всё же дикие звери с лесов и близлежащих гор — это не шутки, да и граница от нас всего в дне пути. В общем, двое всадников на гнедых лошадях, переступивших черту города, практически сразу произвели фурор. «Если бы я не знала, кто сейчас передо мной, то тоже бы открыла рот, как зеваки, и глазела бы на мужчин, которые гордо восседали в седлах». Надо сказать, что одежду ловче сменили. Но выглядела она все равно дорого и вычурно. «Ты!» — Себастьян показал на меня пальцем, а толпа проходивших мимо зевак замерла. «Покажешь нам город?» «Сколько платите?» Участливо поинтересовалась я на потеху публики. Ловчий на мгновение замер, о таком мы не договаривались. Но ведь мне ничего не мешало получить из ситуации дополнительную выгоду, а им нельзя было прослыть скупыми. Хм. «За один день — один золотой!» Извежливая тишина превратилась в гробовую. За одну золотую монету... Спокойно можно было прожить огромной семьей около месяца и особо себе ни в чем не отказывать. Я прямо слышала, как женщины потирали ручки, предвкушая богатеньких женихов для своих дочерей или для себя, в конце концов. «А не мало ли?» — уточнила я, продолжая разыгрывать сцену для соседей. «Вас-то двое, оплатите как за одного». «Вот дура!» — прошепел кто-то сзади. «Сейчас же прочь, погонят!» «Хорошо! Два золотых!» «Отлично! Пройдемте, покажу вам городскую конюшню, туда, пока можете пристроить животных!» Радушно распахнуло я объятия, прямо спиной ощущая полные ненависти взгляды горожан. «А все складывается как никогда удачно!» «Сейчас быстро подзаработаю и смогу, наконец, уехать из города!» подощу ведьму, пойду к ней в ученицы...» «Эх, хорошо заживу!» Но мечтала я, к сожалению, недолго. Себастьян спрыгнул с коня и, подхватив его под усцы, пошел со мной рядом. «Это что ты учудила?» прошипел он сквозь зубы, не переставая при этом улыбаться. «Какая чудесная способность!» «Получаю дополнительную выгоду», не стала врать я. «А что, ловчие обеднеют от нескольких потраченных на проводника золотых?» Ответом мне послужил тяжелый вздох. «Ну вот и я подумала, что не обеднеют», — добила я его. А уже громче добавила. «Вот и конюшни, господа путники! Я вас тут подожду, а вы пока лошадок своих заводите внутрь». Фобос улыбнулся мне настолько радушно, будто мы знали с ним друг друга уже не первую сотню лет. Себастьян его наградил еще одним тяжелым взглядом, но ничего так и не сказал. А уже через несколько минут я в компании двух мужчин шла по широким улицам города, рассказывала его историю и медленно двигалась в сторону таверны. Логично ведь, что путники устали с дороги и хотят поесть и отдохнуть. Слухи летели впереди нас, и потому уже почти все знали, что младшая дочь кузнеца умудрилась поймать удачу в ладони. Меня провожали завистливыми взглядами, а вот мужчинам доставались более теплые и приветливые кивки и улыбки. «Вы же изначально в доме мэра жить собирались?» — поинтересовалась я у мужчин, мило улыбаясь. Фобос резко обернулся, чтобы проверить, никто ли нас не подслушивает, а Себастьян лишь хмыкнул. «Ваш мэр — человек умный, ведьмочка, не остался в долгу главный ловчий. Он быстро уловил суть происходящего. Именно потому его мы еще не видели и с ним не знакомы». «А ваши люди?» — я изогнула бровь. Много незнакомых лиц и путешественников в такой глуши привлечет ненужное внимание. «Вижу, ты заинтересована в нашем деле». «Конечно. Ведь чем быстрее закончится этот балаган с поисками несуществующего, тем быстрее я получу то, что хочу». Пожалуй, я плечами, наблюдая, как в глазах Себастьяна вспыхивают искорки злости. «К слову, пока нас никто не слышит, у меня есть вопрос, на который хотелось бы получить ответ. «Скажите, господа». «А как так получилось, что вы до этого ни разу не были у нас? Причины ведь были?» Фобос криво усмехнулся. «Мы приезжаем только по прямым просьбам от мэров или жителей, Рыженькая. Мы много о ком знаем, но какой смысл гонять всех, если они не являются вредителями?» «И обо мне вам тоже никто не доносил?» «На всякий случай уточнила я». «До тех пор, пока тут не начали пропадать магиссы». «А сколько их было?» — продолжала выпытывать я. «Слишком много информации для одной маленькой ведьмы», — перебил его Себастьян. «Это та самая таверна?» «Вообще-то, по правилам договора, я должна узнать больше», — сделав быстрый шаг вперед и, повернувшись лицом к ловчим, произнесла я. «Ты узнала все, что сейчас необходимо для выполнения своего задания», — прищурился Себастьян, а у меня от его взгляда волосы на затылке дыбом встали. Об остальном расскажем позже, если это вообще потребуется. Я обиженно выдохнула через нос, и первой направилась в сторону таверны, на втором этаже которой располагалась гостиница. Воба стровил какие-то шуточки, пытаясь разрядить обстановку, но я твердо решила, что сегодняшнюю прогулку эти двое запомнят на всю свою жизнь. А еще бесило, что магия, заключившая нашу сделку, так просто спускала ловчим с рук недосказанность, «Или же я на самом деле пытаюсь выпытывать лишнее?» Таверной, в которую я привела путников, заведовала мадам Пашери. Именно она встретила нас у двери, видимо, уже получив порцию слухов. «Приветствую вас в прыжке Феникса!» Улыбнулась худощавая женщина с толстой пшеничной косой. «Название заведения выбирал мой муж, потому, к сожалению, никто до сих пор не знает, почему именно прыжок». Заученные слова, которыми женщина встречала практически всех новеньких. «Проходите! Что пожелаете? Еды или сразу комнату?» Себастьян, не слушая ее щебетания, прошел внутрь большого зала и осмотрелся. А потом подошел к стойке и положил на нее золотую монету. «Две комнаты на неделю. Еду подавать на второй этаж. Вместо алкогольных напитков – воду». И тут я мысленно присвистнула. Этот мужчина прекрасно разбирался в том, что сколько стоит. Он, если и переплатил, то самую малость. А это значит, что грабеж с моей стороны он мне просто так с рук не спустят Чую, мне это еще аукнется. Ведьмовской интуицией чую. Хорошо, господа путешественники, расплылась в улыбке мадам Пашери. Все будет сделано в лучшем виде. Завтрак сейчас подать? Нет, не стоит. Фобос наградил женщину широкой улыбкой. Мы еще хотим прогуляться о конечно продемонстрировала все свои зубы хозяйка таверны приятной прогулки господа путешественники «Иви!» — я аж дернулась от противного визгливого голоса обернулась уже зная кого увижу у лестницы, опираясь на перила стоял худощавый парень с рыжими, торчащими в разные стороны лохмами щеки и нос щедро усыпаны весншкамими Очередной балахон вместо рубашки. «И тебе здрасте, Шарль!» — коротко произнесла я и шагнула к выходу. «Но куда ты, Иви?» Меня нагнали в мгновение ока, схватили за руку и развернули к себе. Я недовольно поморщилась. Во-первых, из-за того, что увивающийся за мной парень не рассчитал силу и больно сжал локоть. А во-вторых, потому что пришлось задрать голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Ненавижу свой невысокий рост. Вечно все на тебя сверху вниз смотрят. «Ты мешаешь выполнять мне работу», — процедила я сквозь зубы, подумывая подмешать ему в еду какое-нибудь противное зелье, чтобы в нужнике, например, пару дней просидел безвылазно. Или, может, чтобы волосы вылезли и на ладонях выросли. «Низко ты пала!» — фыркнул парень, оглянувшись. «Сразу с двумя, да еще и посреди белого дня! Уж лучше бы на конкурс для сына мэра записалась!» «Эй, парень!» — Себастьян с хлопком опустил руку Шарлю на плечо, а тот аж присел от неожиданности. «Тебе что, девушка сказала?» «Что она занята. Проваливай давай!» «Шарль!» — внезапно вспомнила о существовании сына хозяйка таверны. «А принеси-ка мне из хранилища мяса и сыра. Чего прохлаждаешься ходишь?» Меня прожгли злым взглядом. «А ну-то и понятно, я его уже больше года игнорирую». Но в этот раз еще и масло в огонь подлили. Чую, от матери ему достанется за такое поведение перед богатыми путешественниками. Не испытывая больше судьбу, я выскочила на улицу первая и подставила свое лицо теплым солнечным лучам. Лето у нас всегда было жарким, да и зимы не очень холодными. Все же горы спасали и от ветров, и снегов. Я бы с радостью провела в Лефорде всю жизнь, но душа хотела посмотреть мир и получить больше знаний. «И как он еще живой ходит после такого?» хохотнул Фобос, появившись рядом со мной. «Обычно ведьма такое просто с рук не спускает». «А у нас ведьма неправильная». Себастьян вышел вслед за ним и громко хлопнул дверью. Резкий звук заглушил самое опасное слово. Она, видимо, удовольствие от чужих прикосновений получает. Первые мгновение я испугалась, что кто-то услышит слова ловчиво, А потом задохнулась от возмущения. «Да что он себе позволяет? Думать, что знает меня только из-за того, что его шпионы собрали обо мне всю информацию? Или это попытка задеть?» «Как бы не так!» Пропустив эту колкость мимо ушей, я быстро зашагала вглубь города. На сегодня было запланировано очень много, и я не видела смысла тянуть время. «Вот это здание мэрии!» Указала я рукой на белоснежный трехэтажный дом на главной площади. «Там дом городского мага и его семьи. У них часто останавливаются приезжие по делам колдуны и магиссы». Фобос с Себастьяном топали вслед за мной, вовремя поворачивая головы в те стороны, что я указывала. «Хорошо играли свои роли. А я...» Я усмехнулась и свернула на узкую улочку. «Шли недолго». Буквально через несколько поворотов вышли к небольшому городскому прудику, на другом берегу которого стояла скульптура женщины в летящих одеждах. «Это памятник маги Лефорде, в честь которой и был назван наш город», медленно начала я, повернувшись лицом к мужчинам и задержав дыхание. Существует легенда, в которой говорится о том, что многие века назад Она спасла небольшую деревеньку от нападения гарпий. Поставила защитный купол и осталась с ними жить. Поддерживала. А можно ли быстрее, — поинтересовался Себастьян, морщась от запаха рыбного ряда, с которого дул ветер. «Неужели вы не хотите услышать историю нашего чудесного города?» С наигранным притворством ахнула я. «Вы ведь, кажется, только для этого сюда и прибыли, господа путешественники!» На мой громкий голос начали оборачиваться люди, присматриваться к незнакомцам, тем самым не позволяя им колдовать. Я тоже страдала, стоя рядом с ними, но улыбка не сходила с губ. «Так вот, магица Лефорда, не кривитесь, ловчие, не кривитесь, это только начало нашей сегодняшней прогулки. Я отработаю свои две золотые так, что вы надолго это запомните».